Эх, подождите, кум, я дам вам зон. Дон Сабо сотворил шкаф, встроенный в стену контор. Внутри царил беспорядок: сваленные в кучу сапоги для верховой езды, стремена, поводья, алюминиевый ящик, набитый шпорами. В верхнем отделении висело полдюжины чёрных дождевых зонтов и пёстрый женский зонтик от солнца. Похоже на следы какой-то катастрофы, подумал полковник. «Спасибо, кум», — сказал он, опершись на подоконник. «Я лучше дождусь, пока прояснится». Дон Саббас не стал закрывать шкаф. Он устроился за письменным столом так, чтобы до него доходила прохлада от электрического вентилятора. Вынул из ящика обернутый ватой шприц для подкожных вливаний. Полковник смотрел на миндальные деревья, которые сквозь дождь казались свинцовыми. На улице не было ни души. Из вашего окна дождь видится совсем другим, будто он идёт не здесь, а в каком-то другом городе, сказал он. Дашь съезд дашь, откуда на него не смотри, отозвался Дон Сабус. Он поставил кипятить шприц на письменном столе, покрытом стеклом. Ни гора-то, навозная куча. Полковник, пожав плечами, прошёлся по конторе. Пол выложенной зелёной плиткой, обитая яркими тканями мебель. А в глубине, в беспорядке, громоздились мешки с солью, бурдюки с мёдом, сёдла. Донсабас глядел на полковника отсутствующим взглядом. "На вашем месте я бы не думал так", сказал полковник. Он сел, скрестив ноги, и спокойно повел глазами в направлении письменного стола, за которым сгорбился маленький человечек, расплывившийся, дряблый, с лягушачьей тоской во взоре. «Вам надо показаться врачу, кум», — сказал Дон Саббас. «У вас слишком мрачное настроение после похорон». Полковник поднял голову. — Я чувствую себя совершенно нормально. Дон Саббас ждал, пока закипит вода. — Если бы я мог сказать о себе то же самое, — пожаловался он. — Вы счастливчик. Можете есть даже медные шпоры. Он внимательно рассматривал свои руки, покрытые волосами и усеянные бурыми бородавками. На безымянном пальце, кроме обручального кольца, поблескил перстень с чёрным камнем. Да, могу, согласился полковник. Повернувшись к двери, которая вела в жилую часть дома, Дон Саба позвал жену. Потом страдальческим голосом стал рассказывать о своём режиме питания. Вынул из кармана рубашки маленький флакон и положил на стол белую таблетку величиной с горошину. «Просто мучение всегда таскать это с собой», — сказал он. «Будто носишь в кармане смерть». Полковник подошел к столу, взял таблетку и разглядывал ее на ладони до тех пор, пока Дон Саббас не предложил попробовать. «Их кладут в кофе», — сказал Дон Саббас. «Это сахар, но без сахара». «Понятно», — сказал полковник. «Понятно». и почувствовал во рту печально-сладковатый привкус. Как колокольный звон, но без колоколов. После того, как жена сделала ему укол, дон Саба соблекатился со стол и спрятал лицо в ладонях. Полковник не знал, куда себя девать. Женщина выключила электрический вентилятор, поставила его на сейф и пошла к шкафу. «Зонтики почему-то напоминают мне о смерти», — сказала она. Полковник ее не слушал. Сегодня, чтобы встретить почту, он вышел из дому в четыре часа, но дождь заставил его укрыться в конторе Дона Саббаса. Когда загудели катера, дождь все еще лил. «Все представляют себе смерть в виде женщины», — продолжала жена Дона Саббаса. она была выше своего мужа, плотная, с волосатой бородавкой над верхней губой. Голос её походил на жужжание вентилятора. А я так вижу её совсем не так. Она закрыла шкаф и обернулась, пытаясь поймать взгляд полковника. Мне кажется, что она похожа на животное, с копытами. Возможно, согласился полковник. Чего только не бывает на свете. Он думал о том, что почтовый инспектор в клеенчатом плаще, наверное, впрыгивает сейчас на катер. Уже месяц, как полковник сменил адвоката, и теперь у него были основания надеяться на ответ. Жена Дона Саббаса продолжала говорить о смерти, пока не заметила, что полковник ее не слушает. — Кум, — сказала она, — вы чем-то озабочены? Полковник оторвался от своих мыслей. — Да, кума. Я думаю, что уже 5. Петуху до сих пор не сделали укол. Женщина была поражена. Укол петуху? Словно он человек? воскликнула она. Какое кощунство! Терпение до носа бысы и сякло. Он понял по побагровевшей лицу и приказал жене: "Закрой рот хоть на минуту". Она и в самом деле закрыла рот руками. Ты уже полчаса надыдаешь кому своими глупостями.